Артур и Энн присоединились к остальным, как раз когда крыша точки Б снова изогнулась. Одна ее секция просела, словно придавленная невидимым грузом. Из нее с подобными выстрелами звуками повылетал крепеж, и она рухнула внутрь здания. Потом провалились и пропали из виду еще две секции, за ними еще одна.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 Майк коснулся того, что осталось от петель. Две из них отчасти оторвались и свободно болтались на дверной коробке. Третья была перекручена и искорежена. Джейми ступила внутрь. «Проводка тю-тю», — сказала она. «И кабели от стен оторваны». Олаф запрокинул голову и посмотрел вверх. «Индикаторов тоже нет». «Черт!»